Канцелярия зашевелилась. Как видно, Химмельштос поднял там всех на ноги. Во главе карательного отряда трусит толстый фельдфебель. Любопытно, что почти все ротные фельдфебели — толстяки. За ним следует с недаемой жаждой мести Химмельштос. Его сапоги сверкают на солнце. Мы встаем. «Где Тьяден?» — пыхтит фельдфебель. «Разумеется, никто этого не знает». Глаза Химмельштоса сверкают злобой. «Вы, конечно, знаете, только не хотите сказать. Признавайтесь, где он...» Фельдфебель рыскает глазами. Тьядена нигде не видно. Тогда он пытается взяться за дело с другого конца. «Через десять минут Тьяден должен явиться в канцелярию!» После этого он удаляется. Химмельштос следует в его кельваторе. «У меня предчувствие...» что в следующий раз, когда мы будем рыть окопы, я случайно уроню моток проволоки химмельштосу на ноги», — говорит Кроп. Ха. да и вообще, нам с ним будет не скучно», — смеется Мюллер. Мы осмелились дать отпор какому-то жалкому почтальону и уже гордимся этим. Я иду в барак и предупреждают Ядана, что ему надо исчезнуть. Затем мы переходим на другое место, И, развалясь на травке, снова начинаем играть в карты. Ведь все, что мы умеем, — это играть в карты, сквернословить и воевать. Не очень много для двадцати, слишком много для двадцати лет. Через полчаса Химмельштоз снова наведывается к нам. Никто не обращает на него внимания. Он спрашивает, где тьядан, мы пожимаем плечами. «Вас ведь послали за ним!» — настаивает он. «Что значит...» «Послали?» — спрашивает Кроп. «Ну, вам приказали!» «Я попросил бы вас выбирать выражение», — говорит Кроп начальственным тоном. «Мы не позволим обращаться к нам не по уставу». Химмельштоз огорошен. «Кто это обращается к вам не по уставу?» «Вы? Я? Ну да». Химмельштоз напряженно думает. Он недоверчиво косится на Кропа, не совсем понимая, что тот имеет в виду. Во всяком случае, на этот раз он не вполне уверен в себе и решает пойти нам навстречу. «Так вы его не нашли!» Кроп ложится в траву и говорит. «А вы хоть раз бывали здесь, на фронте?» «Это вас не касается», — решительно заявляет Химмельштос. «Я требую, чтобы вы мне ответили на мой вопрос». «Ладно, отвечу», — говорит Кроп, Поднимаясь, посмотрите, кого он туда. Видите, на небе такие маленькие облачка. Это разрывы зениток. Вчера мы там были. Пять убитых, восемь раненых. А ведь ничего особенного вчера, в общем-то, и не было. В следующий раз, когда мы отправимся туда вместе с вами, рядовые не будут умирать, не спросив вашего разрешения. Они будут становиться перед вами во фронт. Пятки вместе носки врозь и молодцевато спрашивать. Разрешите выйти из строя? Дозвольте отправиться на тот свет. Нам здесь так не хватало таких людей, как вы. Сказав это, он снова садится. Химмельштос уносится стремительно, как комета. Трое суток ареста, предполагает Кат. Ха, следующий заход сделаю я, говорю я Альберту. Но нас больше не беспокоят. Зато вечером во время поверки нам устраивают допрос. В канцелярии сидит командир нашего взвода лейтенант Бертинг и вызывает всех по очереди. Как свидетель я тоже предстаю перед ним и излагаю обстоятельства, заставившие Тьядена взбунтоваться. История с исцелением Тьядена от недержания мочи производит сильное впечатление. Вызывают Химельштоса. и я еще раз повторяю свои показания. «Это правда?» — спрашивает Бертинг Химмельштосса. Тот пытается выкрутиться, но когда Кроп подтверждает сказанное мною, ему в конце концов приходится признаться. «Почему же никто не доложил об этом еще тогда?» — спрашивает Бертинг. Мы молчим. Ведь он сам прекрасно знает, что жаловаться на такие пустяки — это в армии гиблое дело. Да и вообще... Какие могут быть жалобы на военной службе? Он, как видно, понимает нас и для начала распекает Химмельштоса, в энергичных выражениях разъясняя ему еще раз, что фронт — это не казармы. Затем настает очередь Ядена. С ним лейтенант обходится покруче. Он долго читает ему мораль и налагает на него трое суток ареста. Кропу он подмигивает и велит записать ему «одни сутки». «Ничего не поделаешь», — говорит он ему с сожалением. «Он у нас умница». Простой арест, приятное времяпрепровождение. Помещение для арестантов — бывший курятник. Там они могут принимать гостей. Мы знаем, как к ним пробраться. Строгий арест пришлось бы отсиживать в погребе. Раньше нас привязывали к дереву, но сейчас это запрещено. Все-таки иногда с нами обращаются, как с людьми. Не успелить ядан и кроп, отсидеть час за проволочной решеткой, как мы уже отправляемся навестить их. Тядан встречает нас петушиным криком. Затем мы до поздней ночи играем в скат. Этот дурень Тядан, как всегда, выигрывает.